Глава сорок восьмая. Признание. Машина остановилась в тени небольшого кустарника, примяв небольшие зеленые побеги. «Может, ты все же обернешься? Михаил вынес из феи мобиля развалившуюся на сильных руках лисичку. «Нет, я стесняюсь!» Эльза спрыгнула с рук и, заигрывающе махнув хвостиком, крикнула. «Догоняй, косолапый Мишка!» «Не убежишь». Медведь встал на четыре лапы и в развалку пошел за убегающей красоткой. Но даже в развалочку быстро догнал проказницу и одним движением морды закинул ее себе на спину. Эльза охнула, изобразив испуг, и повисла на широкой бурой шее воротником, дернув задней лапкой, специально попав медведю по уху. «Томас, принимай пострадавшую хозяйку». Шеф-повар пытался отцепить разыгравшуюся лесу от шеи. «Что случилось?» В воздухе возник домашний рыжик. «Магический взрыв возле нового ресторана. Приготовь Эльзе ванну. Я схожу по делам и очень скоро вернусь». «Не уходи», — шептала Эльза, изображая раненую и протягивая лапы в сторону молодого человека. «Я скоро. Дела сами себя не сделают. Не скучай». Михаил поцеловал девушку в черный носик и вышел из дома. В который раз, потрогав карман, молодой человек распахнул калитку. День прошел продуктивно. Вся мебель в новом ресторане была расставлена, Михаил успел опробовать работу магической плиты. В старом помещении обслуживание завершилось на несколько часов раньше, но он это планировал неделю назад. Продукты доставлены, все готово к приему гостей. Только небольшой осадок остался на душе медведя от недоразумения с углем. Он точно был уверен, что никакого угля не заказывал. Его кафе не использовало магический уголь. Одной из мыслей была та, что конкуренты зачем-то решили сорвать открытие ресторана. Но зачем так топорно? Он мог вызвать полицию, но не стал. Понятно, что Михаил славился своими кулинарными успехами на всю округу. А переезд в центр города давал большему количеству народа побывать в его ресторане. И, скорее всего, конкуренты боялись, что Михаил уведет постоянных посетителей. «Нанимайте лучших поваров, и не придется устраивать провокации у чужих дверей, нарываясь на неприятности. Только если узнаю», — ворчал себе под нос Михаил. Но как только он подошел к двери, за которой его ожидала любимая, Все негативные мысли вылетели из головы. «Томас, ты где?» — поинтересовался Михаил, тихонько заходя в дом. «Я тут. А чего ты шепчешь?» Возле медвежьего уха возник кот. «Сюрприз хочу сделать Эльзе. Открой шампанское, зажги свечи и включи музыку. Нет, я сам все это сделаю. Слетай за Эль, скажи ей...» Оборотень на секунду задумался. «Скажи, пусть надевает нарядное платье и спускается, и погуляй немного. У меня будет серьезный разговор с одной лесой. «Будет сделано!» — разулыбался домовой и исчез. Шеф-повар двух вишенок в третий раз обходил кухонный стол, поправляя бокалы и проверяя, не растаял ли лед в ведерке. Оборотень, улыбаясь, повернул голову в сторону лестницы. Его взгляд заскользил по нежным чертам лица, по обнажённым плечам, пышной груди и идеальной талии. «Эльза, тебе очень идут кудряшки, так необычно!» произнес восхищенный мужчина, подавая любимой руку. «Спасибо, милый. Я целый час отмачивала мелкие барашки, но до конца волосы не расправились. Мне самой понравились эти упругие локоны. А по какому поводу праздничный стол?» Глаза девушки сияли в предвкушении. «Присаживайся». Мужчина отодвинул стул и помог лисичке сесть. «Давай выпьем за нас!» Холодное шампанское искрилось в бокалах. Медведь медленно покрутил свой бокал в руке и чуть пригубил игристое вино. «Я не умею красиво говорить. Мне хочется быть с тобой честным. Да, за моими плечами неудачные отношения, после которых я боялся открыть свое сердце. Душа зачерствела». «А характер? Ты сама знаешь, что я не подарок. Характер сложный». Молодой человек посмотрел в голубые глаза и улыбнулся. «Но я борюсь с собой». «Нет, не так. Я пытаюсь быть мягче. Когда я увидел тебя и полюбил, я вспомнил, как нужно дышать, улыбаться и строить планы на будущее». «Миша». «Нет, не перебивай или я собьюсь». Оборотень поставил бокал на стол и взял девушку за руку, но тут же отпустил и достал из кармана большую коробочку. «Эльза, я тебя люблю и хочу, чтобы ты стала моей женой». Медведь решил преклонить правое колено, но потом стушевался и упал сразу на два. «Ты забыл коробочку открыть, Миш?» «Точно». Медведь двумя пальцами открыл верхнюю крышку и поднял украшение чуть повыше. «Это просто великолепно! Но как ты успел?» Девушка провела пальцами по небольшому золотому кулону и обручальному кольцу. «Мама мне передала в последнюю встречу. Они ей от бабушки перешли, а она решила, что именно этот набор принесет счастье мне и моей будущей избраннице, то есть тебе». «Эльза, скажи, ты выйдешь за меня?» Уборотень затаил дыхание, ожидая ответа. Лисичка протянула руки и кивнула. «Томас!» — закричал Михаил, кружа по кухне любимую лисичку. «У нас праздник, Томас!»